Тело ломило нещадно, а в ноге пульсировала тупая боль. Я попыталась сесть и определить, где нахожусь, но вокруг было так темно, что как ни таращилась, ничего рассмотреть не могла. Пахло соломой и костром. Холодно не было, значит, я не на улице. В том, что сейчас ночь, можно было догадаться по полнейшему отсутствию звуков. Лишь деревья едва слышно шелестели листвой от легких порывов ветерка. Я сидела на чем-то упругом, но не жестком. Свесив ноги, я поняла, что ложе довольно низкое. а в следующий момент ощутила настоящий приступ паники, когда осознала, что за одну руку к чему-то привязана. Веревка была толстая и плотная. Запястье не сдавливало, но освободиться не позволяло. Я дергала руку до тех пор, пока не почувствовала боль. Только тогда оставила попытки освободиться. Где же я? И почему привязана? А главное, кто это со мной сделал? Раненую ногу снова прострелила боль, когда коснулась ее пола, невольно застонала и вернула ее на ложе. Мои стоны не привлекли ничего внимания. По всей видимости, В помещении я находилась одна. Что-то мне подсказывало, что паниковать и звать на помощь бесполезно, а вот дополнительные неприятности на свою голову я могла навлечь таким поведением. Мне ничего не оставалось, как снова закрыть глаза и попытаться уснуть. Тогда я еще думала, что утро вечера мудренее.